Голоса из тумана. Тёмные времена. Глава 43. Письменность находилась ещё в поре младенчества, когда голоса сказителей выплыли из тумана безвестности. Авторы хотели, чтобы их помнили, желали победить смерть силой слова. Мы знаем их. Они поведали нам свои имена, чтобы мы спасли их от забвения иногда они даже выходят за рамки повествования и говорят что-то от первого лица. Невидимый рассказчик Илиады и Одиссеи такого себе не позволял. Перемены находим у Гесиода, который писал на рубеже веков около 700 года до нашей эры. Его гекзаметры хранят вкус устного повествования, но содержат и новый ингредиент, Зародыш того, что мы сегодня называем автобиографическим дискурсом. В резкой раскованной манере Гесиот, автор, рассказчик и персонаж, пишет о своей семье, в своем опыте, о том, как он живет. Можно сказать, он первый в Европе индивидуум и далекий литературный предок ани Эрно или Эммануэля Каррера. Гесиот рассказывает, что его отец перебрался из Малой Азии в Биотию. Он бежал не от изобилия, счастья и богатства, а от нужды. С фирменным едким юмором описывает грязную деревушку Аскру, где они поселились. Жалкое селение, скверное зимой, тягостное летом, никогда неприятное. Гесиот делится с нами и тем, как к нему пришло литературное призвание. Юным пастухом он проводил время в горах. Один спал на земле подле отцовского скота. Бродя по летним пастбищам, выстроил для себя воображаемый мир из стихов, музыки и слов. Внутренний мир одновременно блаженный и опасный. Однажды, когда он пас стада у подножия горы Геликон, ему явилось видение. Девять муз обучили его петь, Вдохнули в него дар и вложили в руки ветвь лавра. Когда он принял ее, музы произнесли волнующие слова. «Мы умеем выдавать ложь за правду, но умеем и правду рассказывать, когда захотим». Это одно из древнейших суждений о природе художественного творчества, правдивой лжи и, возможно, авторское признание. Мне хочется думать, что Гесиот, поэт-мальчишка, который рос в тишине, нарушаемый лишь блеянием и ходил по навозу, как века спустя Мигель Эрнандес, таким образом открывает нам свою страсть к писательству. Он любит слова, но и страшится их, ибо сознаёт их силу. Употреблённые на дурное, они могут причинить большой вред. В трудах и днях Поэт-пастух создаёт эпопею настоящего, пренебрегая древними подвигами. Он описывает героизм иного рода, ежедневную борьбу за выживание в тяжёлых условиях. Солидными гомеровскими гигзаметрами рассказывает о подрезании веток и посеве, о кастрации хряков и криках журавлей, о колосьях и каменных дубах, о грязной земле, о вине, согревающим холодные крестьянские ночи. С безыскусной деревенской мудростью сплетает мифы, басни о животных, изречения. Ополчается на своего брата Перса, с которым рассорился из-за наследства. Не стесняется выносить на всеобщее обозрение семейные дрязги и не боится прослыть хапугой. Напротив, он, как земледелец, гордится тем, что знает истинную цену земли. Брат, поясняет Гесеот, лентяй и бесстыдник, затеял против него тяжбу и, не удовольствовавшись этой подлостью, захотел еще и подкупить судью, после чего автор обрушивается на хищных местных царьков и козни-сутяжников, прибегая к потрясающе едким выражениям вроде «судьи-мессажеры». Яростный и мрачный, как библейский пророк, он предрекает Божью кару властям, которые, чтобы набить мошну, потворствуют толстосумам и обирают бедных крестьян. Гесеот уже не воспевает идеалы аристократии. Он потомок безобразного терсита, который в Илиаде обличал царя Агамемнона, наживавшегося за общий счет на войне, выгодный ему одному. Многие современники Гесиода желали бы более честных основ для общинной жизни и более справедливого распределения богатств. Труды и дни рассказывали таким людям о ценности терпеливого усердного труда, уважении к другому человеку и жажде правосудия. Благодаря алфавиту ярый протест Гесиода не канул в вечность. Несмотря на обидные слова в адрес царей, А может, именно из-за этих слов поэма снискала популярность, а позже стала изучаться в школах. В бороздах маленького поля, в захудалой аскре, за которую судились два брата, зародилась гражданская поэзия.